Теорема 16. Желание, возникающее из познания добра и зла, поскольку это познание относится к будущему, может быть еще легче ограничено или подавлено желанием вещей, приятных для нас в настоящем. Доказательство «Аффект к вещи»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 Доказательство, которое всеобщее. Следовательно, желание, возникающее из такого же познания, поскольку оно относится к будущему времени, еще легче может быть ограничено или подавлено и так далее, что и требовалось доказать. Теорема 17. Желание, возникающее из истинного познания добра и зла, поскольку оно касается вещей случайных, может быть еще с гораздо большей легкостью ограничено пожеланием вещей, существующих в наличности. Доказательство этой теоремы доказывается из карелария к теореме 12, так же как предыдущая. Цхолия. Думаю, что я показал таким образом причину того, почему люди руководствуются более своими мнениями, чем истинным разумом, и почему истинное познание добра и зла возбуждает душевное волнение и часто уступает место вожделениям всякого рода. Отсюда родилось известное изречение поэта «Вижу и одобряю лучшее, а следую худшему».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 Поэтому сила желания, возникающего из удовольствия, должна определяться как человеческой способностью, так и могуществом внешней причины, того же, которое возникает из неудовольствия. Одной только человеческой способностью, а потому первой сильнее второго, что и требовалось доказать. Схолия